например, почему-то в выкрах и висках. Лежал он на боку, щекой на твердокаменной подушке, под мерзким колючим одеялом, царапающим рот. И кроме острых болезненных прострелов, все тело ныло постоянной тупой болью. Вдруг, как подброшенный, он скинул одеяло и сел. Да это камера. В ту же секунду желудок свело спазмами. Кое-как Гордон дополз до стоявшего в углу унитаза. Его несколько раз вырвало.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 Стены до самого потолка облицованы белой, чистейшей, надо сказать, плиткой. И как это они умудряются мыть ее там, наверху, из шланга, что ли? В одном торце высоко наверху окно с проволочной сеткой, в другом над дверью защищенная решеткой лампочка. Вместо койки откидная полка, в буру зеленой крашенной железной двери, задвинутое снаружи смотровое окошко. Утомившись обзором, Гордон лег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 Отвернувшись к стене, он укрылся с головой. Через некий промежуток времени лязгнула задвижка. С трудом повернув одеревеневшую, казалось, заскрипевшую шею, Гордон увидел в дверном окошке светло-голубой глаз и край мясистой розовой щеки. «Чайку хлебнешь?» Стараясь приподняться, Гордон застонал, опять схватился за голову. Чай, конечно, был бы весьма кстати, но если с сахаром, это погибель. «Да, пожалуйста». Констебль просунул полную до краев фаянсовую кружку. Лицо молодого полисмена смотрело добродушно. Белые ресницы и широченная грудная клетка напоминали ломовую лошадь. Речь его, хотя и простоватая, звучала бойко. «Хорош видок у тебя был, как привели». «Плохо мне». «Ну, вчера, небось, было и похуже. Отчего на сержанта-то кидался?» «Я? Кто ж еще?» «Прям-таки озверел». Рал мне в ухо, как этот человек смеет качаться. Он пьян, я ему врежу. По протоколу у тебя пьяный гибош. Хорошо еще так надрался, что кулаком в лицо сержанту не попал. Что мне теперь будет? Петерик штрафа или две недели отсидишь. Сегодня разбирает судья Грум, считай повезло, что не Уокер. Тот-то трезвенье, крут насчет пьяниц.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 особо много то не впаяет». «Где мой галстук?» — спросил Гордон. «Сняли. Получишь, как в суд повезем. А то у нас тут гостел один типчик, взял да на галстуке своем повесился». В камере, усевшись на койку, Гордон занялся подсчетом кафельных плиток. Но вскоре застыл. Локти на коленях, ладони подпирают голову. Кости ныли, одолевали слабость, зябкая дрожь и, главная безумная скука.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 «Донеслась, донеслась, парнишка, славная весть!» «Слушайте, Гордон, — сказал Равелстон, — мы принесли залог, но, кажется, опоздали. Вас сейчас повезут в этот дурацкий суд. Жаль, что вы не назвались каким-нибудь вымышленным именем». «Я им сказал свою фамилию, вы все сказали. Я, черт меня, Дери, не уследил, как вы сбежали из того притона». «И шатался по всей Шавсбери-Авеню, прихлебывая из бутылки!» С удовольствием дополнил Флаксман. Вот только кулаком сержанта, это вы, парень, зря сглупил чуток. Да обязан предупредить. Мамаша Визбич учуяла след, узнала от твоего приятеля, что ты в участке, уверена, что ты кого-то придушил. Гордон, послушайте, вновь начал Равелстон, впадая в обычную неловкость при необходимости говорить о деньгах. Послушайте меня, пожалуйста. Да. Насчет этого вашего штрафа.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 Гордон не воспротивился, позволив посадить себя в такси, доставить на Риджент-стрит. У Равелстона он прежде всего принял горячую ванну, экстренно необходимую после всей скотской грязи последних суток. Равелстон дал бритву, чистую рубашку, носки, пижаму, даже спустился в магазин купить приятелю зубную щетку. Заботливость как-то смягчала терзавшее его чувство вины.